Не задумалась. Так ли это? Возможно. Но беспринципность Микейлиса чем-то зачаровывала ее. Он уже прошел тот долгий путь, на котором Клиффорд делал лишь первые робкие шаги. Он знал, как завоевать мир. Ему это удалось. А Клиффорд только мечтал об этом. Ну а что касается путей и средств, разве те из них, которые использовал Микейлис, достойны большего презрения, чем те, к которым прибегает Клиффорд? Разве то, как этот бедный отщепенец пробивался к успеху и навязывал себя миру, проникая, если нужно, и через черный ход, чем-нибудь хуже тех способов, с помощью которых Клиффорд рекламирует себя, домогаясь славы? За богиней удачи этой продажной шавкой гонится, вывалив языки и задыхаясь тысячи псов, и только тот, кто настигнет ее первым, добивается успеха. Так что Микейлис имел все основания гордиться собой. Но, как ни странно, он не гордился. Он вернулся к чаю с охапкой фиалок и лилий, все с тем же видом затравленного пса. Конни временами начинало казаться, что это лишь своего рода маска, рассчитанная на то, чтобы обезоруживать противников. Неужели он и в самом деле чувствует себя таким изгоем? Печально-страдальческое выражение не сходило с его лица весь вечер. Однако Клиффорду казалось, что за этим стоит дерзкий вызов. Коне ничего подобного не казалось. Возможно, потому что этот вызов не был направлен против женщин, а только против мужчин с их высокомерием и самонадеянностью. Именно этот скрытый вызов, эта неукротимая внутренняя дерзостность так восстанавливали мужчин против Микейлиса. Одно лишь его присутствие было оскорблением для людей из светского общества, как бы они ни скрывали это за напускной любезностью. Ко не чувствовала, что влюбилась в него, но старалась ничем себя не выдать, а поэтому молча сидела за своим вышиванием, не вмешиваясь в беседу мужчин. Что касается Микейлиса, то он вел себя безупречно. Тот же меланхоличный, умеющий внимательно слушать и в то же время отрешенный молодой человек, каким он был и в предыдущий вечер. Человек, мысленно находящийся за тысячи миль от регби Холла и его хозяев, но в меру необходимости подыгрывающий им, хотя ни в малейшей степени, не проявляющий инициативы в разговоре. Коне казалось, что он забыл про то, что было утром. Но он не забыл. Просто он знал свое место. Все там же, за порогом где и надлежит находиться тем, кто был рожден отщепенцем. Он не воспринял их близость как нечто личное. Он понимал, что не превратится после этого из бездомной дворняшки золотому ошейнику, который все завидуют, в сытого породистого пса. Но вся правда заключалась в том, что, по сути своей, он действительно был отщепенцем, чужаком, антиобщественным существом и в глубине души сознавал это, каким бы джентльменом с Бонд-стрит не пытался казаться. Изолированность от общества была для него точно такой же необходимостью, как конформистская внешность и общение с людьми из светского общества. В то же время случайная любовь, как утешение и поддержка, тоже была ему нужна. И нельзя сказать, что он не чувствовал благодарности. Напротив, он был остро, жгуче благодарен за это проявление к нему искренней и порывистой доброты. Благодарен чуть ли не до слез. Под бледной, неподвижной, разочарованной маской его детская душа рыдала от чувства благодарности к этой женщине и горела желанием снова оказаться с ней рядом. Но эта же душа, изгоя, говорила ему, что лучше держаться от нее подальше. Когда они с ней зажигали в зале свечи, он улучил момент, чтобы сказать ей «Можно мне к вам прийти?» «Я сама к вам приду», — ответила она. «Ох, как вы добры!» Он ждал ее очень долго, и она, наконец, пришла.